Глава 9. Поисок королевы матери. Карл IX вернулся домой в самом весёлом расположении духа, но после десятиминутного разговора с матерью можно было подумать, что своё раздражение и свою бледность она передала сыну, а его радостное настроение взяла себе. "Ламоль, ламоль", повторял Карл.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 Вы можете остаться здесь, Екатерина села, при том уме, который было у неё всякое обстоятельство, как будто и далёкое от её цели, могло быть так повернуто могучей рукой Екатерины, что повело бы к осуществлению её замыслов. Каждый удар двух вещей друг о друга или производит звук, или даёт искру, звук указывает направление, искра светит.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 Вслед за Герцогом по знаку Карла впустили Генриха. Генрих не стал ждать допроса и заговорил сам. Сэр, очень хорошо, что ваше величество за мной послали, потому что я сам уже собрался идти к вам и просить вашего суда. Карл нахмурил брови. Да, суда, повторил Генрих. Начну с благодарности вашему величеству за то, что вчера вечером вы взяли меня с собой.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 «Назовите!» «Все обвиняют месье де Ламоля». «Мадам, месье де Ламоль вовсе не мой человек. Он на службе у герцога Алансонского и рекомендован ему не мной, а вашей дочерью». «А все же, не Ламоль ли был у тебя, Анрио?» спросил король. «Сир, откуда же мне знать? Я этого не отрицаю и не подтверждаю».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 То следовало вызвать вместо меня ломоля и допросить его однако разрешите ваше величество обратить ваше внимание на одно обстоятельство на какое если бы я в виде подписанном моим королём приказ не подчинился ему и оказал сопротивление я был бы виноват и заслужил бы любое наказание но ведь это был какой-то незнакомец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 Я даже готов по одному слову вашего величества направиться в любую государственную тюрьму, какую будет вам угодно мне назначить. Но пока не будет доказано противного, я имею право называть себя самым верным слугой, подданным и братом вашего величества. И Генрих с таким достоинством, какого от него не ожидали, раскланялся и вышел. Браво, Андрио, сказал Карл, когда Генрих Новарский вышел. Браво за то, что он нас высек, сказала Екатерина. А почему бы мне не аплодировать, когда мы с ним фехтуем, и он наносит мне удар? Разве не говорю я браво? Матушка, вы напрасно так плохо относитесь к нему, сын мой, ответила Екатерина. Не плохо отношусь, а я боюсь его. и тоже напрасно. Анрио мне друг. Он верно говорил, что если бы он злоумышлял против меня, он дал бы кабанус сделать своё дело. Да, чтобы его личный враг Герцог Анджуйский стал королём Франции. Матушка, не всё ли равно, по какому побуждению он спас мне жизнь? Но что спас он, так это факт. И смерть всем чертям, я не позволю огорчать его. Что же касается Ламоля, то я сам поговорю о нём с Герцогом Алансонским, у которого он служит. Этими словами он предлагал матери удалиться. Она вышла, стараясь собрать и закрепить в какой-то определённой форме бродившие в ней подозрения. Ламоль, человек слишком незначительный, не годился для её целей. Войдя к себе, Екатерина застала там Маргариту, которая ее ждала. «А, это вы, дочь моя, я посылала за вами вчера вечером. Я знаю, мадам, но меня не было дома. А сегодня утром... А сегодня я пришла сказать вашему величеству, что вы готовитесь совершить великую несправедливость. Какую? Вы собираетесь арестовать графа де Ламоль». Вы ошибаетесь, дочь моя. Я никого не собираюсь арестовывать. Приказы о аресте отдаёт король, а не я. Мадам, не будем играть словами в таком серьёзном деле. Ламоля арестуют. Это верно? Возможно, по обвинению в том, что этой ночью он находился в комнате короля Наварского, ранил Марвеля и убил двух стражей. Да. Именно это преступление вменяется ему в вину. «Мадам, оно вменяется ему ошибочно», — сказала Маргарита. «Месье де Ламоль в нем не повинен». «Ламоль в нем не повинен», — воскликнула Екатерина, чуть не подскочив от радости и сразу почувствовав, что разговор с Маргаритой прольет ей некоторый свет на это дело. «Нет, не повинен», — повторила Маргарита. и не может быть повинен, потому что он был не у короля. «А где же?» «У меня, мадам». «У вас?» «Да, у меня». За такое признание наследной принцессы Франции Екатерина должна была бы наградить ее уничтожающе грозным взглядом, а она только скрестила руки на своем поясе. «И если, — сказала Екатерина после минутного молчания, — Если его арестуют и допросят, он скажет, где и с кем он был, твёрдо ответила Маргарита, хотя была уверена в противном. Если это так, то вы правы, дочь моя, Ламоле нельзя арестовать, Маргарита вздрогнула. Ей показалось, что в тоне, каким Екатерина произнесла эти слова, заключался таинственный и страшный смысл, но делать было уже нечего. поскольку ее просьба была удовлетворена. «Но если это был не месье де ла моль», — сказала Екатерина. «Кто же был другой?» Маргарита промолчала. «А этот другой вам, дочка, не знаком?» — спросила Екатерина. «Нет, матушка», — не очень твердым тоном ответила Маргарита. «Ну же, не будьте откровенны только наполовину». — Повторяю, мадам, что я его не знаю, — ответила Маргарита, невольно побледнев. — Ладно, ладно, — сказала Екатерина равнодушным тоном. — Это узнается. Ступайте, дочь моя. Будьте покойны. Ваша мать стоит на страже вашей чести. Маргарита вышла. — Ага, у них союз, — говорила про себя Екатерина. Генрих и Маргарита сговорились. Жена онемела за то, что муж ослеп. Вы очень ловкие детки и воображаете, что очень сильные, но ваша сила в единении, а я вас всех разъединю. Кроме того, настанет день, когда Марвель будет в состоянии говорить или писать, назовёт имя или начертит шесть букв, и тогда всё станет известно. Да, но до того времени виновный будет в безопасности. Самое лучшее это разъединить теперь же эту пару. Немедленно Екатерина вернулась к сыну и застала его за разговором с герцогом Алансонским. А, это вы, матушка, сказал он, нахмурив брови. Почему, Карл, вы не прибавили опять? Это слово было у вас на уме. «То, что у меня на уме, мадам, это моё — это мое дело», — ответил Карл грубым тоном, который временами появлялся у него даже в разговоре с Екатериной. «Что вам надо? Говорите поскорее». «Вы были правы, сын мой, а вы, Франсуа, ошиблись». «В чем?» — спросили оба сына. «У короля Наварского был вовсе не Ламоль». «А-а-а!» — произнес Франсуа, бледнее. «Кто же?» — спросил Карл. «Пока неизвестно, но это мы узнаем, как только Марвель заговорит. Итак, отложим это дело, которое вскоре разъяснится, и вернемся к Ламолю». «Но при чем же тогда Ламоль, матушка, раз не он был у короля Наваррского?» «Да, он не был у короля Наваррского, но был у королевы Наваррской». «У королевы!» — воскликнул Карл и нервически расхохотался. У королевы, повторил герцог Калонсонский, смертельно побледнев. Да нет, нет, возразил Карл. Гиз говорил мне, что встретил на силке Маргариту. Так оно и было, ответила Екатерина. Где-то в городе у неё есть дом. Переулок Клошперсе, воскликнул Карл. О, это уж через чур, сказал герцог Калонсонский, вонзая нокти себе в грудь. «И его рекомендовала она мне!» «Ага, теперь я понял», — сказал король, вдруг останавливаясь на месте. «Так это он сопротивлялся нам сегодня ночью и сбросил мне на голову серебряный кувшин. Вот негодяй!» «Да-да, негодяй!» — повторил герцог Олансонский. Вы правы, дети мои, сказала Екатерина, не подавая виду, что понимает, какое чувство побуждало каждого из них произнести этот приговор. Вы правы. Он может погубить честь принцессы Крове одним неосторожным словом, а для этого ему достаточно подвыпить или расхвастаться, добавил Франсуа. Верно, верно, ответил Карл. но мы не можем перенести это дело в суд, если сам Анрио не согласится подать жалобу. «Сын мой», — сказала Екатерина, кладя свою руку Карлу на плечо и выразительно его сжимая, чтобы обратить все внимание короля на то, что она собиралась предложить. «Выслушайте меня. Преступление уже налицо, но может выйти и позорная история». а за такие проступки против королевского достоинства наказывают ни судьи и ни палачи. Будь вы просто дворяне, мне было бы нечему учить вас. Вы оба люди храбрые, но вы принцы крови, и вам нельзя скрестить ваши шпаги со шпагою какого-то дворянчика. Обдумайте способ мести, возможный для принцев крови. «Смерть всем чертям!» — воскликнул Карл. «Вы правы, матушка!» Я что-нибудь придумаю. Я помогу вам, брат мой, откликнулся Герцог Олансонский. И я, сказала Екатерина, развязывая шёлковый чёрный поясок, который тройным кольцом обвивал её талию и свешивался до колен двумя концами с кисточками, я ухожу, но вместо себя я оставляю это. И она бросила свой поясок к ногам двух братьев. А, понимаю, воскликнул Карл. Так этот поисок, заговорил Герцог Олансонский, поднимая его с пола. И наказание, и тайна, торжествующе сказала Екатерина. Было бы недурно впутать в это дело Генриха, добавила она и вышла. Чего же проще, сказал Герцог Олансонский, как только Генрих узнает, что жена ему не верна. И, обернувшись к королю, спросил: "Итак, вы согласны с мнением нашей матушки?" "От слова до слова", ответил Карл, не подозревая, что всаживает тысячу кинжалов в сердце герцога. Это рассердит Маргариту, зато обрадует Анрио. Затем он позвал офицера своей стражи и приказал сказать Генриху, что король просит его к себе, но тот сейчас раздумал. Нет, не надо. Я сам пойду к нему, а ты, Алансон, предупреди Анжу и Гиза, и выйди из своих покоев. Он пошёл по маленькой винтовой лестнице, которая вела в третий этаж к покоям Генриха Наварского.